Однако вернемся в дореволюционный Санкт-Петербург, столицу Великой Империи, чей преступный мир состоял, безусловно, далеко не только из более или менее симпатичных особ женского пола. Как уже упоминалось ранее, в уголовной среде тогда складывалась четкая иерархия и специализация. Были воры-аристократы, выходившие на международную арену. В революционный период все они эмигрировали за границу. И воры рангом пониже. К ворам-аристократам относились прежде всего карманники-морвихеры, занимавшиеся кражами бумажников у солидных господ. В морвихере-аристократе трудно было с первого взгляда угадать преступника. Наоборот, они, как правило, обладали весьма благообразной внешностью, выглядели как врачи или адвокаты. За несколько лет работы Марвихер мог сколотить весьма приличное состояние. В Петербурге в 1880-х годах гремело имя знаменитого карманника Александра Макарова по кличке Сашка Пузан, который начал свою карьеру с 11 лет, крал платки у прохожих. Через 6-7 лет работы его авторитет в воровской среде поднялся на невиданную высоту. Полиция никак не могла его поймать, поскольку Пузан знал почти всех агентов в лицо. Сгубила Макарова водка. Он стал сильно пить и умер от скоротечной чехотки в 23 года. На его похоронах присутствовал весь цвет питерской воровской аристократии. В начале 1890-х годов Лидерство среди карманников Питера отдавали Александру Хомякову, сыну отставного поручика, за что, вероятно, и получившему кличку Сашка-офицер. У Хомякова, судя по всему, склонность к дисциплине и строгой субординации была заложена в генах. Он сумел организовать достаточно крупную шайку карманников со штаб-квартирой в одном из питерских притонов. По утрам После обязательного прочтения газеты «Тираж» Хомяков как настоящий рулевой отдавал распоряжение, где кому работать. Кстати, вторая его кличка как раз и была Сашка Руль. Судя по всему, успехи команды Хомякова сильно встревожили конкурентов. Его заложили полиции, и в 1893 году суд приговорил офицера к ссылке в арестантские роты на три года. Через год Хомяков бежал, очень уж хотел поквитаться с тем, кто его выдал. Но доносчик, похоже, оказался пошустрее. В 1894 году офицеры нашли на обводном канале у Сивковых ворот с проломленной головой. В эти же примерно годы работали в Питере супруги Требусы. Симпатичная жена кокетничала с прохожими на улице, а муж у размечтавшихся господ шарил по карманам. Забавно, что при этом Аарон Хаймович Требус умудрился ни разу не попасться в полицию, в отличие от своей супруги, которую арестовывали трижды. В конце XIX века чита Требусов решила не искушать больше судьбу и эмигрировала в Лондон, где занялась виноторговлей и сдачей в наем меблированных комнат. Широко известен в своих кругах был и марвихер Григорий Штейнлов специализировавшийся на снятии из богатых прохожих драгоценностей и вовремя эмигрировавший в Берлин. Кстати, в мещанской питерской среде вор-карманник считался завидной партией. Для таких женихов многие добропорядочные родители-невесты всегда готовы были предоставить квартиры для убежища. Постепенно в Петербурге сложилась целая система таких блатных квартир в основном в районе Лиговки и Сенной площади. Содержателей таких квартир называли «блатакаями» и очень ценили в воровской среде. Отдельную воровскую касту составляли шнифера – воры, проникавшие ночью в магазины и выносившие из них товары на большие суммы денег. К шниферам примыкали подводчики – разработчики операций и приемщики воровского товара. В 90-х годах XIX века в Петербурге одним из самых известных шниферов был Гришка Армянин, накопивший впоследствии достаточно денег для открытия своих рыбных промыслов. Квартирные воры делились на громил и домушников. Вся разница между этими двумя категориями заключалась в том, что домушники работали поодиночке, реже парами, а громилы сбивались в достаточно многочисленные шайки. В конце XIX столетия среди питерских домушников было довольно много знаменитостей. На Васильевском острове промышляла сладкая парочка Константин Телешкин и Александр Тестов. Телешкин устраивался в богатые дома дворником и наводил потом Тестова на самые перспективные квартиры. Производительность у друзей была довольно высокой – 12 очищенных квартир за 7 месяцев. Однажды удача им изменила – В одной квартире их застукала полиция. Преступники сначала было забаррикадировались и приготовились к отчаянному сопротивлению, но потом передумали, остыли, сдались и отправились в конце концов осваивать Сибирь-матушку. На Петроградской стороне злодействовал еще более шустрый Ванька Горошек. Он умудрялся поставить за месяц до десяти квартир. Горошка сгубила страсть к хулиганству и дешевым театральным эффектам. Он разбрасывал в обворованных квартирах дохлых кошек, собак и крыс. Возможно, именно с горошка впоследствии будет брать пример знаменитая послевоенная банда «Черная кошка». По этим следам Ваньку в конце концов и вычислили. В начале 90-х годов XIX века начал свою карьеру известный домушник Безруков, служивший в пассаже приказчиком. Ему было всего 15 лет, когда он начал залезать в магазинные форточки, пользуясь своим хрупким телосложением. Безрукова неоднократно судили и ссылали в Сибирь, но он с необыкновенным упорством возвращался в родной город и вновь принимался за любимое дело. Не менее знаменитым был некто Краюшкин. Он происходил из семьи с традициями, его папа был достаточно авторитетным подводчиком. Краюшкин сын служил в электротехнической военной школе и домушничал только в нерабочее время. Его часто приглашали как электрика в разные богатые квартиры сделать проводку. Краюшкин как следует осматривался, а потом уже залезал в знакомую квартиру. За один только год он совершил около 50 краж. Попавшись на пустяке, Краюшкин начал косить под больного и сбежал из госпиталя. Сразу же после этого побега он обворовал квартиру графа Нирода и эмигрировал в Америку, прислав начальнику уголовной полиции письмо с извинениями и просьбой не препятствовать его жене с дочкой приехать к нему навсегда. Жену никто задерживать не стал. Воры крайне редко шли на убийство и насилие. Исключения бывали, конечно, но так в семье не без урода. В 1880 году начал свою воровскую карьеру сын титулярного советника Николай Митрофанов, учившийся сначала в коммерческом училище, а потом в техническом училище морского ведомства. Этот хорошо образованный молодой человек в 1885 году был судим как член большой воровской шайки. Отбыв наказание, Митрофанов вернулся летом 1887 года в Петербург, и продолжил преступную карьеру, в основном домушничал. Но однажды он пытался обокрасть квартиру, где горничной служила его любовница, Анастасия Сергеева, которая пыталась помешать своему ухажеру. Митрофанов перерезал Сергеевой горло столовым ножом и обобрал квартиру дочиста. Его поймали и приговорили к 20 годам каторги. Однако в 1901 году Митрофанов бежал и вынурнул в Питере под видом бравого казачьего офицера, чью грудь украшали два георгиевских креста. Здесь, к слову, любопытно вот что. Оказалось, что эти кресты были не краденными, а действительно заслуженными Митрофановым во время Китайской войны, где он отличился под псевдонимом «Доброволец Николай». Полиция арестовала его, проникнув под видом водопроводчиков в квартиру его новой любовницы – Мещанке Утробиной. Митрофанов вновь был отправлен на Сахалин, где работал часовщиком, телефонистом и даже дирижером оркестра. Он несколько раз пытался бежать, но его все время ловили, и в конце концов Николай Митрофанов сгинул на каторге окончательно. Особняком в воровском сообществе стояли городушники, магазинные воры, работавшие прямо на глазах продавцов и покупателей. Дело в том, что городушники обычно не воровали в тех городах, где жили постоянно, а приезжали гастролировать. Естественно, местные воры, хоть и вынуждены были считаться со своими иногородними собратьями, но все же особой привязанности к чужакам не испытывали, а при удобном случае и капали на них в полицию. 24 октября 1900 года в Петербург прибыла шайка городушников из Варшавы, возглавляемая опытным рецидивистом Валентием Буркевичем. При Буркевиче были три девушки – Констанция Рабак, Антонина Гурная и известная варшавская воровка Текла Макарович. Вся эта команда сначала украла два бобровых воротника в меховом магазине петербургского городского головы Лиликова на Большой Морской, а потом направилась в гостиный двор в магазин золотых вещей «Митюревой», где при попытке украсть футляр с дорогими серьгами воров задержали и передали полиции. Большие срока тогда были редкостью. Буркевича сослали на четыре года в роты, Гурная получила три с половиной года тюрьмы, а Рабак отделалась тремя месяцами ареста. Особую касту составляли конокрады, которые, как ни странно, были наиболее организованы из всех категорий воров. За ними стояла выработанная поколениями традиция аж XVII 17 века, что позволило организации конокрадов превратиться в некое государство в государстве. Эта воровская профессия была, пожалуй, одной из самых рисковых в дореволюционной России. Как правило, пойманных конокрадов убивали прямо на месте крестьяне и извозчики, для которых лошади были единственными средствами к пропитанию. Конокрады одними из первых научились вовлекать в свою деятельность полицейских для прикрытия, и таких случаев известно множество. Их шайки состояли из десятков человек с четко распределенными обязанностями. Одни лошадей крали, другие меняли им внешность, перекрашивали или даже надували взад в так называемых «золотых конторах», третьи перепродавали, четвертые прикрывали. В Питере конокрады базировались в районе Сенной площади, но их организация была настолько хорошо законспирированной, что имена ее настоящих руководителей не дошли до наших дней. Отдельно стоит сказать несколько слов о профессиональных картежниках-шулерах. Эта категория преступников, как правило, формировалась выходцами из высших слоев петербургского общества. Однако с широким распространением карточной игры стали открываться и горные дома и попроще, чем знаменитый с середины XIX века Петровский яхт-клуб, расположившийся сначала на Троицкой улице, а потом в доме Елисеева на Невском. Шулера попадались достаточно часто, но до судов дела доходили редко, срабатывали связи, да и жертвы, скрывая свою страсть к игре, не особенно были заинтересованы в скандалах. В начале XX века В Петербурге жил известный всему шулерскому миру бывший цирковой борец по кличке Бугай, который со временем открыл собственное игорное заведение вместе с неким бывшим лакеем, шулером, отзывавшимся на прозвище «Дубовый нос». Но эти двое были лишь каплей в шулерском море Петербурга. 19 по старому стилю февраля 1903 года В Санкт-Петербурге было совершено дерзкое преступление. Из иконостаса Исаакиевского собора похитили святую икону Спасителя – нерукотворный образ. Впрочем, вора сыскали достаточно оперативно. Злоумышленника подвела трезвость. В половине шестого утра сторожа, совершая традиционный обход, заметили, что стекло в киоте, в котором помещался образ Христа Спасителя, разбито, а сама икона отсутствует. Тотчас был отправлен гонец в полицию, а в храме спешно заперты все входные двери, на случай, если злоумышленник затаился где-то внутри и дожидается утренней службы, дабы смешаться с прихожанами. Однако тщательный розыск в храме не дал результатов, разве что сыскался брошенный возле клиросной решетки оскверненный образ, из которого оказались выдернуты червоного золота оклад и бриллианты редкой величины и достоинства. Прибывшая полиция установила, что преступник проник в собор, разбив оконное стекло, и тем же путем удалился незамеченный. То бишь кража лежала в том числе на совести сторожей, проспавших грабителя. Тем же утром газета «Новости дня» вышла с сенсационным сообщением, оценив общую сумму украденного в 75 тысяч рублей. Чуть позже размер ущерба был уточнен и снижен до 50 тысяч. Но дело, разумеется, было не в деньгах. Преступник покусился на икону, перед которой молился сам император Петр I, и которую Исаакиевскому собору пожертвовал сам император Александр II. В первую очередь подозрение пало на профессиональных клюквенников. В данном случае речь идет об особой категории воров – специализирующихся на кражах из церквей, от уголовного арго, клюква, крюка, храм, церковь. Во все времена для этих категорий воров существовало лишь одно определение – святотати. Не случайно на Руси их хоронили не на православных кладбищах, а отдельно, вместе с самоубийцами. При жизни же человек, ограбивший храм, отлучался от церкви на 15 лет. Да и то подобная гуманная практика сложилась лишь несколько столетий назад. К примеру, в псковской судебной грамоте образца 1467 года за воровство в церкви однозначно полагалась смерть, при том, что убийство казнью не наказывалось. Да и в более позднем соборном уложении 1649 года кража церковного имущества наказывалась смертью, а имущество вора отдавалось церкви. А церковных татей казнить смертью же, безо всякого милосердия, а животы их отдавать и в церковные татьбы. Но в данном случае профессиональные воры оказались не при делах, а всю сыскную работу за полицейских проделала некто госпожа Констанская, которая, сопоставив ряд косвенных фактов, немудрствуя лукаво, сдала сыску бывшего мужа, Как выяснилось, в ночь ограбления Александр Костанский неожиданно заявился к жене, с которой четыре года жил отдельно, и попросил приютить. При супруге имелся небольшой узелок, испачканный кровью. «Не тронь его, там электричество», — предупредил Костанский. «Если удастся мое дело, буду страшно богат, а пока молчи». Госпожа Костанская, хотя и была женщиной малообразованной, Однако вид мужа, который мало того, что явился неожиданно, так еще и вопреки обыкновению трезвым, показался ей подозрительным. Утром экс-супруг занял у нее рубль 70 копеек на дорогу и уехал к матери в новгородскую губернию, а встревоженная экс-жена отправилась за советом к родственникам. К тому моменту весть об ограблении Исаакиевского собора облетела весь город, И родственники посоветовали Костанской обратиться в полицию. В итоге Александра Костанского задержали. В содеянном он сознался не сразу, поначалу утверждая, что в злополучном узелке хранилась бутылка наливки, купленная им по случаю недавних именин жены, и которую он выпил сам, так как жена встретила его недружелюбно. Но в конечном итоге Костанский все-таки дал признательные показания. С его слов кражу он задумал совершить давно, но долго не решался на нее, ощущая непонятное волнение. Несколько раз он заходил в храм, приглядывался, в том числе убедился, что сторожа по ночам спят. Затем купил оршин черного коленкора, чтобы завесить разбитое окно. Бриллианты с лика спасителя завернул в узелок, а сам венчик разрубил на мелкие кусочки и положил в отдельный пакетик. «Несчастным я родился, и несчастным умру», — вздохнул Костанский, признавая себя виновным. Любопытнейший, надо сказать, типаж этот господин Костанский. Сам происходил из духовного звания, учился в семинарии, но при этом был вовсе не верующим. Работал в театральной дирекции, потом писарем, но нигде подолгу не уживался по причине беспробудного пьянства. Пить по собственному признанию начал с четырех лет. Пил его отец, пила его мать. Один брат Кастанского умер от пьянства, другой покончил с собой в припадке белой горячки, а сестры страдали нервным заболеванием. Неудивительно, что один из свидетелей, характеризуя личность Кастанского, заявил: мол, не в кого ему быть нормальным. За долгим судебным процессом с интересом следила охочая до таких историй публика, которая под конец прониклась жалостью к потомственному забулдыге. Когда суд приговорил Кастанского к шести годам каторжных работ, свой приговор он выслушал безучастно, а вот дамы в зале рыдали. «Эх, и сердобольный все-таки у нас народ, даже святотатей и тех жалеет!» Одних преступников сажали, но на смену им немедленно приходили новые. Легенда гласит, что в начале 20 века питерские воры даже создали свою воровскую академию, в которой заслуженные морвихеры обучали мастерству талантливую молодежь. Выпускной экзамен в этой академии сдать было довольно трудно. Молодой вор должен был под присмотром наставника вытащить кошелек из кармана выбранной жертвы, пересчитать деньги и положить обратно так, чтобы прохожий ничего не заметил. А молодежь и впрямь подрастала талантливая, можно сказать, ищущая. В начале 20-го столетия петербургская полиция накрыла особую шайку воров с пением. В организацию входили шесть молодых карманников в возрасте от 18 до 20 лет, которые завербовали певца-куплетиста. За долю этот певец распевал перед толпой В садах, парках, притонах и трактирах смешные еврейские куплеты, а вся остальная шайка очищала карманы заслушавшейся публики. Другая молодежная шайка промышляла в Таврическом саду и состояла из девочек 14-15 лет и их чуть более старших кавалеров, известных полиции по кличкам «Чудный месяц» Васька Босоногий, Кит Китыч. Преступная молодежь того времени вообще любила звучные прозвища типа «Ванька Карапузик», «Сидор с того света», «Васька Черная метла», «Сергей Мертвая кровь» и так далее. Шайка эта называлась «Гайдой» и работала следующим образом. Девочки крали и попрошайничали, а мальчики страховали. В 1903 году, в 15-летнем возрасте, Начал свой трудный жизненный путь знаменитый питерский карманный вор Григорий Васильев, известный под кличками гришка Трепичник и Гришка-иголка. Он крал и при царе-батюшке, и при временном правительстве, и большевиках. К 1923 году он создал небольшую организацию воров, и сам уже в основном лишь разрабатывал кражи, которых на его боевом счету было больше тысячи. Одним из последних заметных событий в жизни преступного мира до революционного Петербурга стал разгром полиции в 1913 году шайки Мовши Пинхусовича Шифа, владельца ювелирного магазина, располагавшегося на Петроградской стороне по адресу Сытнинская, дом 9. Почтенный ювелир Шиф организовал вокруг себя шайку Громил и Домушников «Человек в тридцать», у которых скупал за бесценок краденое. Мовша Пинхусович давал своим подчиненным воровской инструмент, планы квартир и подробные инструкции для проведения краж. Правой рукой его был приказчик Ноэм Горель. Спалился Мовша Пинхусович глупо, как это обычно и бывает. Его выдал один из обидевшихся мелких перекупщиков. На квартире Шифа, где после удачных дел происходил дележ добычи и грандиозные попойки, полиция устроила засаду и задержала 13 воров. Никто из них при задержании сопротивления не оказал. Тогда это было как-то не принято. А в 1915 году в петербургский салон, торгующий мехами, заявились двое молодых людей, почтительно ведя под руки своего папашу, престарелого, убеленного сединами генерала, мундир которого был густо увешан медалями и орденами. Молодые люди набрали товара, меховых шкурок, почти на две тысячи рублей и заявили приказчику, что отвезут меха показать матери, дабы та окончательно определилась в выборе. Папаша-генерал был оставлен в качестве залога. Усаженный в кресло в качестве подарка от фирмы Он получил бесплатный кофе, коей взялся дегустировать в ожидании возвращения сыновей. Надо ли говорить, что таковые в магазине больше не появились? Обеспокоенный приказчик вызвал хозяина. Тот подступил к генералу с расспросами, прося назвать домашний адрес. Но в ответ услышал лишь непонимающее молчание. Папаша оказался глухонемым. Прибывшая на место полиция... Вскоре установило, что генерал – бездомный старик, которого злоумышленники арендовали в качестве ходячей ширмы, обвешанной побрякушками кустарного производства, за пять рублей и дармовую выпивку. К слову, аккурат в те последние годы пребывания Петербурга в статусе столичного в городе резко сделалась болезненно актуальной наркотическая тема. А виной тому Первая мировая война – вступив в которую Россия ввела на своей территории сухой закон. Причем под запрет попали не только водка, вино и самогон, но даже и пиво. Как результат, в городах, в первую очередь в столичных, сначала у местной богемы, а затем и в более широких кругах, резко возрос интерес к кокаину и морфию, как к альтернативе алкоголю. Тем более, что поначалу эти наркотики продавались в аптеках практически свободно, в запечатанных баночках весом в 1 грамм, и ценою это всего в районе полтинника. В своей автоматической книге «Дорогой длинную» Александр Вертинский упоминал, кокаин был проклятием нашей молодости, им увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и заряжались перед каждым выступлением на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты-художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег. Александр Николаевич знал, о чем писал. В молодости он сам с великим трудом сумел излечиться от наркозависимости, а вот его сестра с этой болезнью не справилась и погибла от кокса. Российские власти довольно быстро среагировали на аптечную нарковольницу и ввели запрет на продажу кокаина без рецепта. Отныне доставать наркотик сделалось сложнее, и, соответственно, цены на него взлетели. Теперь вместо прежнего полтинника грамм кокаина с рук уходил по цене от 2 до 5 рублей за грамм. Тем не менее спрос на него оставался по-прежнему высок. В сентябре 1915 года в Петрограде была накрыта профессионально работающая шайка продавцов кокаина и опия, главарем которой являлся дворянин Рахманников. В ходе полицейской операции чиновнику для поручения Игнатьеву удалось выяснить, что помимо кафе «Ампир» по Садовой улице, подпольная продажа наркоотравы производилась в кафе Андреева, что на Невском 44. Обычно торговля велась по вечерам, когда в всех заведениях собирались завсегдатые, уличные феи, посетители тайных домов свиданий, беговые дельцы и прочие прожигатели жизни. В погоне за сверхприбылью члены шайки к чистому кокаину подмешивали мел, буру, мышьяк. Эти вспомогательные медпрепараты добывались на аптекарских складах при помощи знакомых служащих. Что же касается источника происхождения наркотика у преступников, как выяснилось в ходе следствия, они добывали его под предлогом лечения зубов. Некоторые клиентки Рахманникова навострились сами писать подложные рецепты и подписывали их фамилиями многих известных в городе дантистов, А те и знать не ведали, что их репутация используется столь циничным образом. Сгубила главаря Шайки его щепетильность – Всю черную бухгалтерию, равно как и переписку с клиентами и поставщиками, он носил в портфеле, с которым не расставался. Так что, когда Рахманникова задержали, то помимо наркотиков на кармане, полицейские обнаружили и задокументированную пищу для следственных размышлений. Другое дело, что члены «Шайки», судя по всему, отделались лишь легким судебным испугом. По крайней мере, уже летом 1918 года на страницах Петроградского синего журнала мы снова встречаем господина Рахманникова. И снова применительно к кокаиновой теме. Цитата. «Если вы когда-нибудь пройдете по Щербакову переулку, то, наверное, заметите фигуры фланирующих незнакомцев. Они расхаживают поодиночке, точно поджидая кого-то. Иногда они заходят в чайную «десятка». Одиноко фланирующие пешеходы – продавцы кокаина. Главные из них – Абрашка Вольман, опустившийся на дно потомственный дворянин Рахманников, бывший чиновник Касьянов. Когда-то славился бывший студент Володя Волков. Не так давно он убит другим продавцом кокаина в номере караванной гостиницы. Чего-то они не поделили, и два удара кинжалом насмерть поразили Володю. Володя славился умением подделывать рецепты для получения яда из аптек. Он сам нюхал кокаин, и ему все равно оставалось недолго жить. Автор данного очерка, описывая нравы и быт, в том числе и дореволюционных кокаинистов, рассказывал, что некоторые полицейские агенты обкладывали их громадными данями под угрозой преследования. Как это нам все знакомо, не правда ли? Так вот, сам Рахманников уверял, что он чуть ли не ежемесячно уплачивал служившему в сыскной полиции и уволенному оттуда после революции агенту до семи тысяч рублей в месяц. Сам агент, в конце концов, также увлекся кокаинизмом и чуть не стал жертвой этого яда. А коли так, может, и то самое громкое сентябрьское дело 1915 года также не обошлось без выплаты дани. Хотя в целом же следует признать, что все далекие годы преступный мир и полиция относились друг к другу, как правило, с уважением. Бывали, конечно, всякие казусы, типа такого, например. Некий вор Руздиджан зашел однажды в кабинет к приставу попросить о продлении паспорта и заодно прихватил с собой шкатулочку с семью тысячами казенных денег. И беспредела друг другу не устраивали. Преступники занимались своим ремеслом, полиция — своим. И мало кто тогда мог предположить, что буквально через несколько лет в Петербурге начнется настоящая кровавая вакханалия, сорвавшегося с неведомой цепи бандитизма. Ноябрь 1995, февраль 1996 годов, лето 2008 года, осень 2015 года.